шестого дня после третьего часа, где Вильгельм толкует Адсуну его сон. С трудом, приходя в чувство, я выбрался на улицу. У центрального портала стояло несколько человек. Это были отъезжавшие францисканцы и Вильгельм, прощавшийся с ними. Я присоединился к теплым пожеланиям и братским объятиям. Потом спросил у Вильгельма, когда должны уехать те, другие и увезти но он ответил, что они уже отбыли полчаса назад, когда мы были в сокровищнице, или, скорее всего, подумал я как раз, когда я видел свой сон. Я ощутил что-то вроде удара, потом взял себя в руки. Лучше так. Я бы не смог смотреть, как их увозят. Злополучного бунтаря Келларя, Сальватора и, разумеется, девушку». Смотреть и думать, что я больше никогда их не увижу. К тому же я еще не отошел от своего сонного видения, и все чувства мои до сих пор как будто не оттаяли. Пока обоз миноритов втягивался в ворота монастырской ограды, мы с Вильгельмом, застыв у соборной паперти, провожали его глазами, и оба были удручены, каждый по своей причине». Потом я решился пересказать учителю необычный сон. Несмотря на ужасную пестроту и бессвязность видения, я, как выяснилось, запомнил всё до мельчайших подробностей и необыкновенно отчетливо. Образ за образом, движение за движением, слово за словом. Так что я рассказывал, ничего не опуская, потому что известно, что сны, как таинственные письмена, они часто содержат важные вещи. И мудрецы могут их читать, как писанную грамоту. Вильгельм слушал меня в полном молчании. Потом спросил, «Знаешь, что тебе приснилось?» «То, что я рассказал», — растерянно ответил я. «Ну да, понятно. Но сознаешь ли ты, что многое из рассказанного тобой существует на письме?» Люди и события последних дней стали у тебя частью одной известной истории, которую ты или сам вычитал где-то, или слышал от других мальчиков в школе, в монастыре. Попробуй вспомнить, это же Киприанов пир. Какую-то минуту я стоял в ошеломлении, потом сообразил, ну, конечно... Название сочинения я действительно успел забыть, но кто из взрослых монахов, кто из неугомонных молодых монашков не улыбнулся или не посмеялся хоть раз над этой повестью в любом переложении, в прозаическом или в стихотворном, над этим переводом священного писания, входящим в богатейшую традицию пасхальных потех, монашьих забав. Его запрещали, его поносили самые строгие из послушнических наставников, и все-таки не было монастыря, где бы монахи не нашептывали его слова друг другу на ухо, разумеется, с неизбежными добавками и поправками, или, в ином случае, где бы они не переписывали этот текст, с благоговением полагая, что под покровом шутовства в нем скрыты тайные моральные указания. Некоторые наставники, наоборот, поощряли его чтение и распространение, потому что, говорили они посредством этой игры, молодые смогут легче выучивать и удерживать в памяти события священной истории. Было написано и стихотворное изложение «Пиро», Для понтифика Иоанна VIII с посвящением «Смеющегося высмеять желаю, папа Иоанн, прими и смейся, если хочешь, над собою». И рассказывали, что сам король Карл Лысый устроил представление пира на сцене под видом шутовской священной мистерии, в рифмах сильно переиначив текст чтобы развлечь за ужином своих сановников».